Глава 21. Про Рому. Ну, вопрос, конечно, интересный. Помните эту фразу, которая, сорвавшись с телеэкрана февральским вечером, в один миг стала народной поговоркой? Без ложной скромности могу сказать, что я горд. Горд, потому что родителями этой крылатой фразы были я и мой партнер Рома Казаков. Нет, надо не так. Родителями этой крылатой фразы были мы, мой партнер Рома Казаков и я. Так правильней. Вообще-то звали его Рувка, и фамилия Рувки была вовсе не Казаков, а Бранштейн. Так случилось, что задолго до Рувки у этой фамилии обнаружился еще один обладатель, некто Троцкий, ортодоксальный коммунист, у которого были какие-то нелады с Лениным, кстати, тоже ортодоксальным коммунистом. Но это понятно, у ортодоксальных коммунистов всегда были между собой какие-то нелады. Так вот, у этого самого неладившегося с Ильичом Троцкого фамилия на самом деле оказалась Бранштейн. Согласитесь, товарищи, факт малоприятный. Не уверен, был ли сам Троцкий родственником Рувки, но, как ни крути, и ортодоксальный коммунист Троцкий, и неортодоксальный еврей Рувка оба были бронштейнами. Ситуация осложнялась тем, что если по папе Рувка являлся Бранштейном, то по матери он и вовсе был каплан. Как на грех баба именно с такой фамилией стреляла в неладившего с Троцким Бронштейном и уже знакомого нам Ленина. Согласитесь, что наличие двух таких, прям скажем, контрреволюционных фамилий у одного субъекта вряд ли предвещало данному субъекту сахарное будущее. Субъекта Рувку спасла девочка и фамилия которой ласкала слух как карательных, так и других органов осязания и обоняния. Ее фамилия была Казакова. Звали ее Лена. Они расписались и сделали неравноценный обмен. Она отдала ему фамилию, а он ей свои неприятности. Чего-чего, а неприятностей у него было много. Ими он мог одарить не только Лену Казакову, но и все женское население Ленинградской области. В тот период и меня жизнь не баловала блестящими зигзагами и поворотами судьбы. Рома работал сам по себе, я сам по себе. Единственное, что нас объединяло, это скука и сознание абсолютной невостребованности. Все решилось в одно мгновение у пивного ларька. В 20-градусный мороз, когда мы выпили несколько кружек пива такой же температуры, нам показалось, что если две отдельно взятые бездарности сольются в едином творческом экстазе, то они, эти бездарности, возвысившись над собственным непрофессионализмом, неожиданно преобразятся из двух хреновых творческих единиц в одну, тоже хреновую, но зато очень большую. То есть как бы появилась возможность брать, если уж не талантом, то хотя бы массой. Вопреки всем законам логики, наша бредовая идея неожиданно материализовалась, и вскоре наша странная пара Пара предстала перед изумленными глазами худсовета лен -концерта. Мы начали бороздить моря и океаны эстрадных площадок одной шестой части света. Наши просветленные лица можно было увидеть в любом уголке страны. Сегодня мы бичевали бюрократов на сцене Кремлевского дворца съездов, а завтра уже распевали разящие куплеты прозав столовой в Леневодческом совхозе, где-то там, за северным сиянием. В три часа мы балагурили в неотапливаемом клубике женской колонии, а в семь вечера с нами уже веселился медперсонал и больные психбольницы номер пять. Этих рассмешить было легче всего. Мы любили наших зрителей, где бы они ни находились. Зрители отвечали нам тем же, они любили нас. И только одно омрачало безоблачное существование. То, что так любившие нас зрители начинали любить нас только по окончании концерта. По окончании, а не до. Они шли не на нас. Они шли на некий концерт, в котором участвуют некие артисты. Шли просто так, от нечего делать, от желания убить вечер. Тогда еще ходили на концерты, на все. Никогда, товарищи, не верьте артисту, если он говорит, что не стремится к известности. Это или кокетливая неправда, или гнусная ложь. Сама профессия предполагает наличие тщеславия у того, кто решил заняться этим ремеслом. Тщеславие является тем самым кнутом, который подгоняет артиста, заставляет его работать до седьмого пота, превращает в загнанного раба. Но вот заканчивается фильм, концерт, спектакль, неважно что. Падает занавес, зал сотрясают аплодисменты, и артист счастлив. Счастлив, как ребенок, потому что он и есть ребенок. А дети любят, когда их хвалят и гладят по головке. Любите артистов, товарищи, любите и чаще гладьте их по головке. Вам это ничего не стоит, а им приятно. Итак, нас с Ромой снедала жажда славы. По ночам нам снился телевизор «Рубин» и мы в нем. Не было ночи, чтобы этот кошмар нас не преследовал. Нельзя сказать, что мы сидели сложа руки, мы делали всяческие попытки. Мы снимались и нас снимали. Но снимали, как правило, в тех передачах, которые потом тоже снимали, но уже с эфира. Если же передача, в которой мы почему-то не досмотру оказались, все-таки появлялась в телевизоре, то это вовсе не значило, что вместе с передачей в телевизоре появлялись и мы. Это значило только одно, что как раз мы-то в ней и не появлялись. Нас вырезали телередакторы и режиссеры. Фантазии их не было границ. Никогда очередная причина сегодняшней вырезки не совпадала с предыдущей. То нас вырезали из-за отсутствия звука на съемке, который пропадал как раз во время нашего выступления, а потом чудесным образом возвращался обратно. То портилась пленка, то вырубался свет. Но всему есть предел. редакторские фантазии стали иссекать. Более того, они начали повторяться. Мы с Ромой были глубоко жалостливыми людьми, и дело дошло до того, что мы сами предлагали работникам эфира и ножниц версии, по которым они тут же, не сходя с места, могли бы достоверно и не обидно объяснить нам очередное наше отсутствие в только что отснятой программе. Однажды после очередной вырезки мы устроили тризну по себе, по окончании которой я сказал. «Не кажется ли тебе, Ромик, что нам надо проанализировать истоки наших неудач?» «А что тут анализировать?» — ответил Рома, и, зевнув, начал отходить ко сну. И все-таки, почему бы не проанализировать, — не успокаивался я. Рома был умным, он знал и помнил все, что только мог знать и помнить эрудированный, начитанный сын Бронштейна и Каплан. И даже чуть больше. И потому он сказал, «Да нечего тут анализировать, Илюх. Все и так понятно. Два же, да, в три ряда. Вот тебе и весь анализ». «Значит, и Рома настаивает, что неприятности идут от того, что в нашем дуэте всего два человека, и из этих двоих оба евреи?» «Настаиваю я на лимонных корочках», — сказал Рома, уже засыпая. «Но уточняю, не просто два, а двое из двух. Ты понял? Два еврея из двух — это уже перебор». Ром, сказал я, — «я тебе, Ромик, больше скажу. Даже один из одного — это уже перебор, причем чудовищный». Но Ромка этого не слышал. Он спал. Он знал, что когда трудно, лучше поспать. «Глядишь, проснешься утром и все пучком». И все-таки мы продолбали этот неприступный форпост, именуемый Останкино. Задницей или локтями, ногами, головой, или это неважно. важно. Важно, что продолбали. Я думаю, что Господь, наблюдая за нашими мучительными, безостановочными попытками взобраться на проклятый Олимп и видя, как мы, падая, каждый раз обдираем до крови кожу, испытал за себя некоторую неловкость. Он, наверное, подумал, ну ладно, хорошо, так ведь и изувечиться недолго. И дал разрешительную отмашку. Я благодарен Господу за его мудрый поступок. Говорю это без всякой иронии. Я благодарен Господу за поддержку, потому как в той стране и в той ситуации помочь нам мог только Он. Итак, Господь переключил красный свет светофора на зеленый, и у нас поперло. Мы появлялись в самых популярных передачах. Нас начали узнавать. Когда у меня впервые попросили автограф, я от неожиданности отпрыгнул, приняв за сумасшедшую эту тетеньку с ручкой и записной книжкой. Мы с Ромой почувствовали первые чуть теплые прикосновения лучиков славы. И вдруг все кончилось. Рома ушел. Нелепая смерть, всякая смерть нелепа, но это казалось мне самой нелепой и нелогичной. Его выписали из больницы, он поселился у старушки. Старушка была одинока, Ромка тоже, она полюбила его как первенца. Она ухаживала за ним, она убирала за ним, она готовила ему еду, и он, видя старушечье старания, тоже по-своему пытался о ней заботиться, хотя она в его заботе не нуждалась. Это была железная бабушка, долгие стояние в очередях за всем, что дают, от куска колбасы до справки в ЖЭКе, сделали ее бессмертной. Лет ей было около 80, но, глядя на нее, становилось понятно, что дама в белом саване и косой давно потеряла всякую надежду прибрать ее к себе. Я был спокоен, я понимал, что железная бабушка разобьется в лепешку, а Ромку выходит. К сожалению, я ошибался. В одну гнусную ночь прозвенел звонок, и в телефонной трубке раздался отчаянный бабушкин голос. «Ромочка умер», — снова сказала она, — лежал, книжку читал, потом вздохнул, книжку выронил и умер, а книжка на полу валяется. Я ничего не соображал. Как умер? От чего умер? От сердца. Вон, скорая приехала. Говорят, сердце не выдержал. Утром я приехал к Роме. Он лежал в спортивных штанах и синей рубашке. Это уже был не Рома. Мне казалось, что передо мной лежит памятник. Торжественный и величественный. Даже рубаха, казалось, была сделана из мрамора. Санитары накрыли его простыней, положили на носилки, понесли. И вдруг второй, шедший сзади, узнал его. «Слушай, да это же этот... Ну как его, помнишь? Вопрос, конечно, интересный». Да ты ты что?» — удивился первый. обернулся. И уронил Ромку. Ромка лежал на полу, безучастный, к восторгам санитаров. «Ты глянь!» — обрадовался первый. «Действительно, он!» Через день Ромку похоронили. После кладбища пили и плакали, плакали и пили. Прошло девять лет. На ячейке с Роминой урной сломан заборчик. Фотография слиняла и наполовину отодрана ветром. И только рядом с урной валяется скукоженный искусственный цветок, принесенный кем-то когда-то очень-очень давно.